Глава сорок Кира Спустя три дня Когда я выхожу из кофейни, то не могу удержаться от закатывания глаз. А дело, собственно, в том, что вот уже как третий день я вижу одну и ту же, следующую за мной машину. Она стоит возле подъезда, поджидает меня у кафе, у магазина, у больницы. «Ну, в самом деле, что за детский сад? Что это за игра в Штирлица?» Багиров в своем репертуаре. «Не может отпустить меня по-человечески. Все равно своих псов отправил. Надзиратель фигов. Ну-ну, пусть следят, мне не жалко. Когда я заворачиваю за угол, кто-то резко хватает меня за локоть и тянет в сторону. Не успеваю даже вскрикнуть, как оказываюсь внутри машины. Сквозь панический туман узнаю лицо мужчины, сидящего напротив. «Игнатьев, да чтоб меня! А этому мерзавцу что еще нужно? Мужчина смотрит на меня так, будто видит насквозь. И это, признаться, пугает до чертиков». «Снова здравствуйте, Кира», — прерывает молчание. Голос тягучий, спокойный, как будто ничего не произошло странного, как будто он не затащил меня в машину силой. «Да вы с ума выжили, что ли?» — сердито-пахтярявкую. «Если Игнатьев смотрит на меня оценивающе, то я испепеляю его глазами. Да что этот мерзавец себе позволяет, скажите мне на милость?» «Прошу прощения за столь неординарную встречу, но нам есть что с вами обсудить». «Насколько Багиров стоит у него поперек горла, если он готов плести интриги, подобно базарной бабке? Даю руку на отсечение. Этот хмырь мать родную продаст, чтобы добиться своей цели». Извините, но вы ошиблись. У нас нет никаких общих интересов. В ответ этот козел только невозмутимо хмыкает, а затем обращается к водителю. Поехали, а то сейчас шавки Багирова очухаются. Прошу прощения, поехали? Это куда это мы поехали? Немедленно выпустите меня. Кира, давайте без нервов. Я всего лишь хочу поговорить. Ага, держи команд шире, нахал. Еще один любитель лапши. Я молча сжимаю кулаки, пытаясь подавить панику. За окном мелькают знакомые улицы, но машина едет уверенно и без остановок. «Что вам нужно?» — спрашиваю сдержанно, стараясь не выдавать волнения. Игнатьев усмехается, и в его взгляде я замечаю хищный блеск. «Давайте сперва доедем, а потом все обсудим». Неосознанно прикладываю руку к животу, как бы защищая а затем быстро отдергиваю, но поздно. Игнатьев все замечает. Вскидывает вопросительно бровь, но молчит. «Собственно, а куда спрыгивать-то с машины?» «Выбора мне не предоставили, поэтому я откидываюсь на кресло и таращусь в окно. Мы приезжаем примерно через двадцать минут. Заезжаем во двор какого-то особняка. Ну, этим нас не удивишь». Игнатьев любезно открывает мне дверь, и я нехотя следую за ним в дом. Особняк, хоть и строгий снаружи, внутри поражает уютом, почти домашним. Это неожиданно. Он провожает меня в просторный кабинет с огромными окнами, через которые виден сад, залитый светом вечернего солнца. Игнатьев жестом указывает на кресло напротив себя и садится, скрестив руки. Легкая улыбка трогает уголки его губ, уверенная, с оттенком насмешки, но без неприязни чего то мне кажется, что это все игра в добродушность. Это волк в овечьей шкуре. Кира, хоть вы отрицаете, но у нас с вами есть общий интерес. Начинает он, при этом взгляд его остается спокойным, почти дружелюбным, но я чувствую под этим ледяную твердость. Всем людям свойственно ошибаться, решительно отрезаю. С этим мужчиной нельзя расслабляться. Пожалуйста, не будем притворяться. Его вот тон становится чуть мягче, но он не убирает резкости. «Я знаю, что ваш брак трещит по швам, а точнее, что ваш любящий супруг успел вам изменить. Знаю, как он не хочет вас отпускать и... как легко он пошел на предательство». «Я с достоинством выдерживаю эту атаку. Мое выражение лица непроницаемое, когда я произношу. И вы считаете, что мне стоит довериться вам?» Игнатьев откидывается назад и спокойно смотрит на меня, словно взвешивая ответ. «Я предлагаю вам не доверие, а возможность. Месть — очень кристальное чувство, Кира. Оно дает силы и освобождает. Вам это нужно, вы хотите вернуть себе независимость, и я могу помочь вам в этом». «Да, помощничек, себе лучше бы помог». Я выпрямляюсь, стараясь не показать, что его слова задевают меня за живое. Вдыхаю глубже, смело встречаю его взгляд и со спокойствием святого отвечаю. «Вы обо мне, похоже, слишком мало знаете, если думаете, что такая мелочь, как измена, способна выбить меня из колеи. В мире, где я живу, это, знаете ли, почти норма. Измена — привычное дело, почти условия существования. Мне давно ясно, что для Багирова верность ничего не значит». Игнатьев внимательно смотрит на меня и я вижу в его взгляде смесь уважения и разочарования, словно перед ним рушится иллюзия, что меня можно было сломать и использовать. Если вы считаете, что этим можно меня подкупить или подбить на месть, то ошибаетесь. Что ж, в таком случае я вынужден буду использовать другие методы. Это уже бред сумасшедшего, что он имеет в виду. Игнатьев встает, отдергивает пиджак, затем подходит ко мне и заявляет. Вы сделали свой выбор. Когда в кабинет заходят два мужчины, явно бандитской наружности, я цепенею от страха. Они явно из тех, кто не привык общаться словами, скорее кулаками. Их взгляды цепляются за меня так, что хочется вжаться в кресло, исчезнуть, стать невидимой. «Я хотел по-хорошему», — говорит Игнатьев, не глядя на меня. «Но вы не оставляете выбора. Поэтому мы перейдем к более». «Убедительным методом». «Не переживайте, Кира, вас даже пальцем не тронут». «Нет, да он точно рехнулся». «Мои мысли судорожно мечутся в попытках найти выход, но кабинет словно сжимается вокруг меня, оставляя совсем мало воздуха. Мужчины ждут его дальнейших распоряжений, а я, с трудом сдерживая дрожь, понимаю, он действительно способен на все, чтобы добиться своего». Игнатьев делает шаг назад, и его глаза, похоже, с холодным удовольствием фиксируют каждый мой нервный вздох, каждую попытку взять себя в руки. Он подает знак своим людям, и меня резко поднимают на ноги, без церемоний выводя из кабинета. Меня выводят в коридор, и холодный страх окончательно парализует. Хочется кричать, звать на помощь, но голос словно исчез, как и надежда. Коридоры, по которым меня ведут, узкие, почти без окон. «Слишком тихие. Слышу только собственное тяжелое дыхание и размеренный шаг тех, кто идет за мной. Мы останавливаемся перед массивной дверью. Один из мужчин достает ключ и открывает ее, подталкивая меня внутрь. Меня заводят в небольшую, неожиданно уютную комнату. Мягкий свет настольной лампы, теплый коврик на полу и кресло с высокой спинкой создают почти домашнюю атмосферу». Один из мужчин протягивает руку, требуя мою сумочку. Я пытаюсь удержать ее, но он буравит меня таким пристальным взглядом, что сопротивляться становится бессмысленно. Его лицо не выражает угрозы, только холодное спокойствие, словно это просто рабочий ритуал. Я неохотно отдаю сумочку, и он тут же выходит. Просто фантастика, пожилай себе спокойно называется. Ага, целых три дня. Я сажусь на кресло и обвожу взглядом комнату, стараясь унять беспокойство. В этой тишине любой звук кажется оглушительным, каждый шорох усиливает мое напряжение. Закрываю глаза и глубоко дышу. Мне необходимо успокоиться. То, что я впадаю в истерику, очевидно, не поможет, а малышу может навредить. Пожалуй, только мысль о ребенке заставляет меня взять себя в руки. Я знаю, Багиров еще тот козел, но он не оставит нас. Не оставит.